Пожалуйста, вопросы, мы сейчас не задавать. Пока собираем контент. Проблема не уходит сама по себе. Даже когда мы поднимаемся на более высокий уровень, иначе что проблема уходит из наших глаз. То есть мы её видим. Она остаётся, но мы перестаём реагировать на неё так же, как раньше. И обычно на самой проблеме это не происходит, очень трудно подняться сразу. И на уровне самой проблемы, так сказать, развить у себя более высокое сознание. Это очень трудно, поэтому обычно это происходит через урок. Мы поняли, что было действовать трудно, что мы разрешали его на уровне этого сознания. И после этого опыта сделали для себя вывод, что в следующий раз я буду действовать на более высокой платформе. И когда снова приходит подобный урок, снова приходит подобная проблема, мы уже стараемся действовать по-другому. И мы чувствуем, что всё меняется. И обычно тоже сразу не получается подняться над такой же проблемой. Поэтому мы на половинку, как правило, поднимаемся, но не выдерживаем. Держимся несколько дней, потом не выдерживаем, всё-таки по старому разрешаемся ситуация. И тогда окончательно к нам приходит обычно вера, что так нельзя. Мы же хотели, всё-таки сорвались. И вот на вот этом среднем этапе он может длиться очень долго иногда. Несколько лет даже может длиться. Вот терпел, мы не выдерживаем. Терпел, мы не выдерживаем. Терпел, мы не выдерживаем. И когда мы всё-таки поднимемся, то мы это сразу же заметим. В этот раз я сбержался. В этот раз я держался. Значит, всё, остались на текущей ступень. Если она просто сразу ушла, то да, может быть такой эффект, что мы просто её выдавили, вытеснили. Вытеснили. Значит, она никуда не ушла. Не ушла. И поэтому по-настоящему определиться всё когда такая же проблема появится в следующий раз тогда будет понятно сразу всё. Если мы сразу будем решать её правильно, значит мы поднялись на более высокий ступень. Если всё то же самое, значит не решились. Ну, вот примерно. Примерно так. Примерно так. Мы должны помнить урок Обычно, если мы поднялись на следующую ступень, мы помним уроки предыдущей ступени. Если мы не помним уроки предыдущей ступени, значит, мы не поднялись на следующую ступень. Мы мы должны помнить уроки, мы должны раскаиваться. Мы должны раскаиваться в этом проблеме. То есть должно быть раскаяние. Если мы не раскаиваемся и думаем, всё это как разрешил хорошо. Это замечательно. Значит, мы, может быть, не прошли этот этот должно быть такое некоторое сожаление я. Сожаление должно быть некоторое. Поэтому обычно второй этап такой, он происходит на на уровне памяти о предыдущем этапе. Но когда примерно две ступеньки человек проходит, он начинает уже на забывать какие-то уже лёгкие становятся. Уже не так больно. Не так больно. В среднем на этап сознания уходит 7 лет. На один этап сознания в среднем 7 лет. То есть это не один день. Поэтому мы не можем прочитать на семинаре и выйти с новым сознанием с этого семинара. Нет, мы можем взять для себя идею на 7 лет и практиковать это. То есть чуда не будет, как я сказал. Чуда не будет. То есть нет, мы можем взять инструменты. Знание это инструмент, но пилить придётся самому. Нет. То есть, ну, семинар по психологии это просто раздача инструментов. И мы должны слушать всё, но выбирать себе свои инструменты. Потому что я много чего рассказываю, вы заметили? С разных сторон и каждый на себя найдёт какую-то отвёрочку. Вот так я специально делаю, много-много-много-много всего рассказываю. Ничто-то одно разбираю, по разным пробегаюсь, поэтому даже кому-то может быть какое-то время не интересно, что я стараюсь все области охватить, чтобы каждый нашёлся какую-то отвёрочку. Как знаете, например, есть такие наб наб наборы инструментов. И только одна из них подходит для какой-то операции. Но человек покупает себе всё. Да? У мужчин обычно есть такие наборы. Много. И также психология. Мы можем слушать, да, например, не за ко днём мы слушаем уже, чуть четвёртый день сегодня. Это мы просто перебираем инструменты, перебираем инструменты. И каждый для себя найдёт какую-то отвёртёчку, сможет закрутить. Её хватит на 7 лет. Знаете, если мы чувствуем, что это моё, это нам хватит на 7 лет. Достаточно такие хорошие отвёртёчки. Через 7 лет изменится, нужно будет другую тёрночку подбирать. Угу, ещё просыки. Продолфу, то забудет меня. Что осталось непонятым, сомнительным? Немножко проясняется устройство сознания. Немножечко. Сам принцип Ага. То есть, позиционирует ум он, цинга разногласий, да, этот разно постоянство справедливости, ну, разом противоречию в течении. Ну вот это мне как-то видно. Неясно, что он за идеи, за идеи выдвигал, а вся там всё это. Вот как. Не думаете об этом? Забудьте. Забудьте. <смех> <смех> Есть вещи, о которых думать не надо. Я не думаю о тебе. Это не важно. <смех> <смех> <смех> <смех> это не надо думать. Есть такие вещи, которые не очень важны. <смех> <смех> не это не суть важно. Так. Надо тестик, да, какой-нибудь пройти. этот последний день. Мы не проходили тест с лодкой, да? Нет? Мы ну, сейчас пройдём тестик. Интересный. Интересный тест. Представьте себе, что мы находимся в лодке. Лодка. Мы в лодке. И в этой лодке ещё один человек и мешок золота. Лодка начинает тонуть. Кого мы будем спасать? Чё вы якость? Нет сомнений, да? Ну, ну показагото нет, не сомнений. Нет. В общем-то, будем спасать человека, факт. Все нормальные люди будут спасать человека. В общем-то, да. Но это не тест. Это вступление к тесту. Потому что тест состоит в другом. Теперь представьте себе, что это человек, которого вы спасаете. Нахватается за этот мешок золота. И он очень тяжёлый. Будете ли вы дальше спасать этого человека? <связать> <связать> а? Так, если честно. Если честно. Если <связать> честно, будет очень тяжёлый мешок золота, и он не собирается его отпускать. не буду. Факт. Факт. Ну чуть-чуть попробую, но он не будет отпускать тяжёлый мешок. Очень тяжёлый. Он вот потеряет сознание за тысячи. Потом придётся, наверное, специально искать. Так, да, но не хочет отпускать мешок, мешок тяжёлый. Очень тяжёлый мешок. Ну если так гразит, не самому-то будет помогать подастся. Ну очень глубоко, и мешок очень тяжёлый. Как его спасать? С мешком? Нет, <смешком> я с него ударить без мешок. А мешок-то куда? Нет, он цепился. Руки руки от холода слило. Ну вот этот тест. Руки слило не отпускает, нет. Очень холодно в воде. Будем плыть. Ну очень тяжёлый мешок. 150 кг. Сильно вступился. Ещё без слома его, по-моему. Вот такое латеральное немножко решение. Мужик цепился в мешок золота, да ещё без слома его, по-моему. Тонет. В основном-то не будем, в общем-то. Да? Так. Не будем. Фак. Нужно себе признаться. Ну не будем. Что бы ради, я ради его всё золото тону. Так. Так. Интересно. Вот это очень интересный тест. Очень интересный тест. Большинство всегда отказываются, факт. Большинство отказываются от пощёны по предложению. Да. Очень интересные выводы мы можем сделать. Мы готовы помогать человеку только в том случае, если он будет себя вести возвышенно, откажется от своей глупости и будет нам помогать изо всех сил. Угу. Хм. Так интересно. Если он отказывается от своей глупости, ведёт себя возвышенно, ну, типа помогает нам деньги да ещё что-то. Относится к нам хорошо, мы готовы ему помогать. Понимаете? Но большинство людей не собираются отказываться от своей глупости. Вы заметили? Большинство. И вообще это даже не считают глупостями. Да? Попробую это объяснить им. Это глупость какая-то, даже не считают, не собираются. Не собираются. Города, жадные, дурные привычки. И мы не готовы к такому повороту событий. Мы хотим помогать. Мы узнаём о счастье, мы хотим помочь, передать часть, но мы сталкиваемся вот с этой проблемой. Мы хотим помочь, а он не собирается меняться. Вообще никак. Да и мы легко отпускаем. Ну что, б ради? Я так мучился. Знаешь? То есть мы не готовы но помогать в этом случае. Это значит, что мы ещё не развили достаточно милосердия. Значит, что наше сердце ещё заковано в железо. Оно до сих пор заковано в железо, до сих пор. И настоящее изменение в сознании происходит тогда, когда мы готовы отдать свою жизнь за того, с кем мы связываем свою судьбу. Это очень трудно. Это очень высокое состояние сознания. И для начала мы должны понять, что отношение это не шутка. Это не игра, это очень сложная, опасная спасательная операция. И опытные спасатели знают, да? Что если вы спасаете человека, то он себя очень агрессивно ведёт. Поэтому нужно сзади подплывать, хватать его аккуратно за шею, да, то есть его ну, вытаскивать, потому что при мне было несколько случаев, когда тот, кто спасал именно, он это, ну, несколько случаев было, мы Вот этот кто-то, ну, он спасался. Он так молотил руками, так спасал, что и спасатель сам тонул. У него опытный был спасатель. Так, ну, вот так происходит. Поэтому для того, чтобы помогать другим, необходимо самому быть достаточно сильным, сильным, свободным. И это возможно в том случае, если мы находимся под защитой. Если мы защищены. Вот, очень просто. И чтобы встать под защиту, необходимо понять принцип, принцип судьбы, принцип кармы. Необходимо понять. И принцип судьбы состоит в том, что истина выше понятий двойственности. Выше понятий чёрное, белое, хорошее, плохое, нужное, ненужное. Истина выше этих двух понятий. И поэтому мы должны в этом разобраться. Какой принцип здесь спрятан? И сегодня мы поговорим об этом. Как встать на это понимание истинности. Закрой дверь, пожалуйста. Угу. Очень интересно. Угу. И процесс очищения сознания состоит в том, чтобы принять эти двойственные явления одновременно. Мы говорили все эти дни о устройстве сознания для того, чтобы попытаться сегодня опознать этот принцип принятия двойственности, чтобы принять плохое и хорошее вместе. Потому что личность это соединение плохого и хорошего. Факт. Любая ситуация это соединение плохого и хорошего. Любая ситуация. Любой даже материальный объект это соединение хорошего и плохого. Любой даже материальный объект. Так интересно. В этом идее И пока мы видим только полярные стороны какого-то явления, мы находимся в иллюзии восприятия. Пока мы мыслим полярно, мы находимся в иллюзии восприятия, мы неправильно мыслим. Мы не можем вместе это воспринять. В какую бы крайность мы не ударились, мы не сможем ощутить часть, это как это не истинное восприятие, иллюзорное восприятие. Пока мы думаем, что это плохо, мы не сможем ощутить часть. И пока мы думаем, что это очень хорошо, мы тоже не сможем ощутить часть. Потому что мы будем бояться, что это очень хорошее скоро прекратится. Видите? Только когда мы поймём, что это и хорошо, и плохо одновременно, мы сможем ощущать честь. Вить? Так интересно. Для этого нужно немножечко подняться, мы разберёмся, как это сделать. Разум именно для этого и дан человеку, чтобы он смог понять истину целиком, объект целиком. Но вместо этого мы просто развиваем свою двойственность. Хуже относимся к плохому, лучше относимся к хорошему. Ну. Так интересно. Это значит, что с помощью своего разума мы должны понять ту ситуацию, которая появляется в нашей жизни. Мы должны не квалифицировать всё, что происходит по принципу хорошо-плохо. Мы должны постараться понять Что я должен менять в этой ситуации в себе? Угу. Вот это подъём сознания. Нехорошо это или плохо? А чему меня учит судьба? Чему меня учит Бог? Ну, что я должен понять из этой ситуации? Нехорошо это или плохо, а что я должен понять в этой ситуации? Вот это вот подъём на эту ступеньку, на более высокую ступеньку встреч. Значит, очень интересно. Очень интересно. Современному человеку, мы говорили, очень трудно так мыслить. Всё определяется хорошо или плохо. Это нам надо или не надо? Ну, типа полезно, не полезно. Всё определяется этой двойственностью. Всё определяется двойственностью. Так интересно. И, например, насталкают спину какое-то негативное поведение, кто-то нас толкает, ну, постоянно толкают. Физически или как-то психически толкают в спину. Но ведах объясняется. Если нас толкают в спину, значит, нас толкают вперёд в конце концов. Вперёд толкают большая польза. Вперёд толкают, это -то интересно. И если нас подталкивают грубо, значит, мы тормозим. Ну попробуйте встать на пути движения. Будут все толкать. Или встать по пути движения, тоже все будут толкать. Можно, кстати, понять, то есть, как с какой стороны толкают. Можно понятно, на каком мы пути стоим. Но всё равно будут толкать. Если мы неправильно движемся, нас будут толкать все. Так интересно, будет некоторое толкание. Ну попробуйте на эскалаторе встать. Столько будет всего. Поэтому, если нас толкают, значит, мы стоим. Это верный признак. Если нас толкают, значит, мы стоим. Вот. Микробы иногда тоже толкаются изнутри подталкивают. И мы говорили о том, что это время называется Калььюга, значит, что рука судьбы становится железной. То есть вот эти вот толчки судьбы, они железными становятся. Достаточно больно их воспринимать. Железный кулак, железный. Ну что наше сердце тоже становится железным. Мы говорили, да, что инструмент должен соответствовать объекту. Если сердце железное, инструмент тоже должен быть железным. Поэтому и удары достаточно железные. А мы обижаемся. Мы думаем, почему так? Почему так? Поэтому ведок объясняется: сделайте своё сердце нектарным, и судьба будет подталкивать вас к своим поцелуям. Например, как мать, если ребёнок маленький, как она его будет? Поцелуями будет. Вставай, дорогой, утрочка пришло, солнышко встало. Но когда он уже в школу ходит и не хочет вставать. Он говорит: "Давай, говорю, в школу пора". Да? А вами, когда вас будет родопедия, да, то есть ну, в зависимости, так сказать, уже от степени жёсткости сознания, судьба будет по-разному нас толкать. Совсем по-разному будет толкать. Поэтому от нашего сердца всё зависит. Так нам и будут относиться. Очень интересно. Да. Как же избавиться от этого черно-белого мышления, как подняться на эту ступеньку? На это очень высокое состояние сознания, которое может сразу сделать нас счастливыми. Если мы сейчас станем на эту ступеньку, мы прямо сейчас станем и будем счастливыми на всю свою жизнь. Видите, если мы сейчас сможем удержаться на этой ступеньке, что нет чёрного, белого, нет такого хорошего, есть подсказка, как мне действовать дальше. Видите? Есть урок, как мне действовать дальше, есть подсказка, как мне идти дальше. Это очень важно. Это очень важно. Сначала мы кого-то возносим до небес, потом втаптываем в грязь чернобелое мышление. Да? Поэтому разумному человеку должен развиться стабильное видение. Это возможно через что? Есть инструменты, с помощью которых можно выработать себе это возвышенное мышление. Они называются благодарность и уважение. Благодарность и уважение это основа культуры. Благодарность и уважение это эти две отвёрточки. Что бы ни происходило в нашей жизни, что бы ни происходило Мы должны быть этому благодарны, и мы должны уважать инструмент, через который это проявляется в нашей жизни. Очень интересно. Очень интересно. Поэтому есть волшебное слово, которому обучают любого ребёнка. Что это за слово? Спасибо. Спасибо. Это основа культуры. Это основа культуры. Спасибо. Спасибо. Значит, если ребёнок научится выражать свою благодарность, он сможет подняться на чернобильном восприятии. Несё он имеет выражать свою благодарность и всё он имеет. Иначе он не будет даже своим родителям помогать в старости. Потому что пока родители дают деньги это хорошие родители. А перестают давать это плохие родители, да? Чёрно-белое мышление. Он даже не сможет помогать, он даже не сможет помогать своим родителям. Ну. Да? Однажды была такая история, один человек решил отправиться к месту слияния трёх рек. Мне сказали: "Здесь три реки". Да? Да. Это называется, это место называется Тривенигат. А не Харьков. <связывается> Оказывается, это Тривенигат, место, где сливаются три реки. Очень хорошее место на самом деле. Считается лучшее место для постройки города. Тривенигат, когда три реки сливаются вместе. И обычно люди со всех мест идут, чтобы принять омовение в этом месте, потому что очень чистое место, очень хорошее. Прослыть омовение, чтобы очиститься от грехов. Это место очищает от грехов. Надо написать о реклама Харьков город очищающий от грехов. На въезде. Это факт. Так ведо описывают что. Значит, интересно. Я буду заезжать сюда очищаться от грехов. Его родители были старыми. И он решил, что собственное очищение важнее. Поеду, съезжу, очищусь от грехов, и он поехал это паломничество. Из-за нескольких километров до этого места И возостала ночь, он решил остановиться в доме одного мудреца. И спросил у него, где это место, ты знаешь? И он сказал: "Нет". И помню, Кудиус, ну, он ты же живёшь что всем рядом. Как это ты не знаешь? Ну, не знаю, извини. И путник подумал, какой это, что это за мудрец такой? Живёт рядом и знает где такое место. Я издалека приехал ещё. И он лёг спать. И ночью он услышал какие-то странные звуки. Кто-то подметал двор. Обиво дом, кто тогда ночью, кто там ночью что делает? Ему стало страшно, не дней по себе, он пошёл, увидел три исгорбленные старухи подметают двор. Ш -ш -ш -ш. Очень целеустремлённо, решительно, со страшными лицами. Ему стало страшно, он спрятался за пустырем, за, за какой-то колоном смотрел. И ещё стало страшнее. Они стали меняться. Они стали молодеть, молодеть, молодеть, молодеть, молодеть, и под конец-то же превратились в пышущих молодых женщин. прекрасную женщину трое. Он не выдержал, всё, так невозможно. Вы что, так, стоп. Говорите, что происходит? Так не должно дальше продолжаться. Они сказали: "Мы три священные реки, Ганг, Ямуна и Сарасвати". И целый год у нас эти паломники совершают свои омовения, смывают у нас свои грехи. Поэтому раз в год мы приходим в этот дом и подметаем тут пол, чтобы очиститься от этой грязи, которая за целый год скапливает. Он тоже сказал: "Подождите, а что такого сделал этот человек, что вы к нему приходите, а не он к вам ходит? Что такого он сделал?" И тогда они сказали: "Он уважал и благодарил своих родителей как самого Бога". И тогда он развернулся и пошёл быстрее домой. Быстрее побежал домой. Он не просто побежал домой, он вернулся домой и стал делать массаж своему отцу, массаж, чтобы Стал ему делать, он стал мудрецом, понял, что он великое оскорбление совершил. Что на самом деле объект его поклонения рядом, а он побежал в какое-то другое место. И он стал поклоняться своему отцу, он стал мудрецом, что И это так понравилось Богу, что Бог появился. Говорит: "Так, ты меня удовлетворил. Ты очень здорово поступаешь, ты молодец. Что тебе надо, проси". И тогда этот сын, ну представьте себе, Бог появился. Он сказал: "Подожди. Мне нужно закончить массаж своему отцу". И он продолжал делать массаж. Убор сказал: "Ты не понял, я пришёл". Бог. Он сказал: "Ну подожди, видишь, я делаю массаж отца". И он стал ждать, и было очень жарко, в Индии очень жарко. Было очень жарко, и тогда Бог сказал: "Ну хотя бы дай какую-нибудь дощечку или камень, чтобы я встал, а не стоял на палящем зное". Да хоть встать на что-нибудь, потому что жарко, я тебя подожду. Ну тогда он Иму дал камень, и он стал на этот камень и застыл в позе ожидания. Так долго ждал, и и, и пока он ждал, он превратился в божество окаменев. И до сих пор можно увидеть это божество есть. А в месте слияния этих трёх рек стоит это божество. Очень интересно. В Индию можете приехать и увидеть это божество. Так произошло. Он не дождался. пока тот поклонялся своему отцу. Теперь все эти истории покончатся. Очень известная история, очень знаменитая история. Фактически в этом весь секрет воспитания. Только эти два качества можно по-настоящему привить ребёнку. Остальное он должен, в общем-то, развить себе постепенно сам. Вот эти два оглавенствующих качества как фундамент. Это фундамент воспитания. Остальное разовьётся автоматически. Без этих двух качеств мы не сможем построить свою жизнь. Ну и всё. То есть, чтобы с нами не происходило з- этим стоит наша судьба, ему даже быть благодарным этому и уважать это, благодарный, уважительный. Поэтому всех надо воспринимать как своих учителей. Всех надо воспринимать как своих учителей. Например, на востоке ребёнок просыпается, и сначала он выражает своё уважение земле. Он молится земле, дорогая моя земля, я буду ходить сегодня по тебе целый день. Пожалуйста, прости меня. Значит, молится земле. Потом идёт к родителям. Кланяется родителям. Потом идёт к колодцу, кланяется к колодцу, выражает своё почтение всему, всё, что есть. Выражает своё уважение всему, что есть вокруг, проявляет так своё уважение. Земля наш первый учитель, поэтому иногда проявляется ностальгия, да? Вот это вот Я как своему первому учителю. Ностальгия, все помнят своего первого учителя. Помните? Вот также ностальгия это память о первом учителе. Земля родная, она учила нас чему-то. Родина. Она чему-то нас научила. Мы не просто родились в каком-то месте, мы специально родились в каком-то месте. Есть даже предназначение. Человек должен постичь истину и сделать место, в котором он родился, всех, кто родился в его же месте счастливыми. буквально говорит страну, в которой он родился, сделать числивым. Это долг чувств. Позаботиться о том месте, где он родился. Так интересно. Так интересно. Свой долг. Поэтому мы должны выражать благодарность, уважение всем, кто с нами связан, нашим родителям своим. Это все все наши учителя, тем более те, кто рядом с нами, особенно близкие учителя. Так интересно. Меняется погода, мы с радостью воспринимаем изменения в погоде, как приход любимого учителя. Меняется здоровье, мы очень благодарны и уважительно относимся к своей болезни. В общем, благодарны, уважительно относимся к своей болезни. Это учитель пришёл. Ну, современная какая психология? Найти самую жуткую таблетку, чтобы она за 2 часа всех убила в нашем организме. и убить эту болезнь. Значит, у нас. Поэтому болезнь очень хитра, на ней убиваешься. Она переходит в грубую стадию. Туда-сюда, туда, куда-то дальше, глубже. Так просто не загонишь, так сказать, так так просто не выгонишь ничего. Ну большие проблемы возникают. Понимаете? Она начинает убегать, прятаться. Прятаться, она прячется в угол как нашего тела. Прятаться, прятаться, прятаться, прятаться. Мы не можем к возжительно относиться. К этому. Например, в восточной системе, когда у человека повышается температура, её никогда сразу не сбивают. Всегда ждут, смотрят, что будет дальше. Потому что естественные какие-то процессы идут в организме. Опытный врач смотрит и всё, это естественный процесс, он ждёт. Он никогда её не сбивает. Он уважительно относится, врач пришёл. Понимаете? Учитель пришёл. Да, температура повышается. Когда кто-то приходит, температура повышается, да? Факт. что заменяется в нашем теле. И что-то пришло, и мы должны быть уважительными. Потому что какой-то процесс идёт. Если мы его сразу же сбиваем, то может быть неуважение. А нужно просто помочь, нужно на ну, лимончика попить, имбиря немножечко, да, не кушать. И процесс может хорошо закончиться без всякого вмешательства вообще, без единой таблеточки. Такое часто происходит. Нужно, конечно, бы специалистом, но сам принцип У нас очень резко всё убить, всё всех. Одну таблетку у нас какую-нибудь шипучку жуткую. Она шипит даже. Как её можно пить? Оно там дальше тоже шипит. Споткнулись о камень большой, ему спасибо. Даже он хочет нам помочь. Мы говорили о том, как камни помогают, очень интересно. Камень даёт интересный урок. От жары, от холода камень иногда трескается. Но даже треснув от жары и от холода, от внешних условий, которые в этом месте происходят, он не уходит никуда, он остаётся лежать в этом месте, даже треснутый от жары и от холода. Нас чуть-чуть обидели всё, мы сразу всё, разводимся, работу бросаем и страны уезжаем, всё. Камень аж треснул от жары и от холода, и остаётся лежать на этом месте. Поэтому камень сравнивается с самым великим учителем. Потому что концептуальное качество объясняет стабильность. Концептуальное качество стабильность. Так интересно. Такой хороший учитель. Поэтому если мы сможем полюбить эти неожиданные ситуации, мы сможем и истинно полюбить и разобраться во всём. То есть наши отношения, наше сознание поменяются. Что меняется? Был такой анекдот, я помню, старый анекдот. Молодой человек пожаловал со мудрицу, пришёл к мудрицу, пожаловался. Ну такая проблема у меня живём в маленьком домике. Ну, в семером я жена, двое детей, тёщи, тесть, там, сестра жены, шумно, тесно, ужасно, все рут бегают, спать невозможно. Что делать? Мудрец подумал, сказал: "Купи козла". Тут сказал: "Не понял". "Что ты купил?" Тут купил, приходит через неделю, говорит: "Ну как?" Спрашивает его мудрец. Он говорит: "Мало того, что было ужасно и тесно и душно, ещё этот козёл теперь везде бегает, кусает, попадается, гадит. Ужас вообще. Вообще всё, смерть. Мудрец сказал: "Хорошо, продай, казава". Молодец, продал, казава. Приходит опять мудрец и спрашивает: "Ну как теперь?" Чег говорит: "Вот теперь замечательно". Теперь хорошо. Мы всегда думаем, что наша ситуация это всё, это очень тяжёлая ситуация, она всегда предельна, что мы страшно страдаем. Ну есть такая бенгальская оговорка. Мне жали ботинки до тех пор, пока я не увидел безногого. Знаете? Поэтому поверьте мне, нам всем даются те страдания, которые мы должны не просто преодолеть, а через которые мы должны понять, как стать счастливыми. Это очень важно, знаете? Не просто это крест нам даётся, тоже такое какое-то грубое понятие крест. Это не крест. Это урок, через который пройти, который мы должны сдать с отличием, экзамен. экзамен мы должны его сдать с отличием. В этом наша цель, увидите руку судьбы, то о чём мы и говорили. И тогда наши проблемы разрешатся, так как только мы понимаем, что всё, что происходит вокруг нас это защита. Это не нападение, всё нас защищает, а не нападает на нас. Всё вокруг нас, каждая ситуация нас защищает, а не нападает. Всё нам помогает, каждая пылинка заботится о нас. Однажды к одному известному святому пришёл совершенно пьяный врач, совершенно пьяный врач. Еле-еле он смог проговорить ему, чтобы пощупал пульс, гулять тебе надо больше. И этот святой всю последнюю, всю последующую жизнь гулял один час, не меньше. И все его последователи тоже гуляли этот один час. Как вы думаете, кто это? Да. Ух. <свят> так интересно. Кто может святому, однажды подошёл контролёр в автобусе и сказал: "Что ты продаёшь эти газеты, а вы что в книги писал?" Я подумал: "Да, какая грязная вообще контролёр". Абсолютно, просто сумасшедший, и просто ругал его: "Что тут ходишь, мешаешь мне работать? Газетки тут свои распоставляешь, книги пиши". И он стал книги писать. Теперь мы, кстати, сою Кстати, как интересно. Он смог принять одно наставление от абсолютно пьянющего врача в ноль. И все стали здоровыми после этого, и он стал здоровым, все стали здоровыми. Видите? А от другого абсолютно, так сказать, ничего не понимающий человек, он даже считать, наверное, не мог. Он принял другое наставление. И весь мир теперь читает его книги. Чудеса. Но для этого нужно быть на этой стадии. Так просто нельзя поступать. Нужно действительно быть на этой стадии, чтобы не действовать глупо. Надо быть на этой стадии. Мы должны понять, что судьба говорит с нами через каждого человека, мы должны быть ей благодарны за это. Но вместо этого мы ждём грубых проявлений. Вот если грянет гром, загорится пуст, или придёт неизлечимая болезнь, вот то вот тогда мы всё поймём. Пока гром не грянет, да, мужик не не перекрестится. Мы ждём очень грубых проявлений. Нет, уже вокруг нас происходит это всё. Нам всё подсказывает, как действовать. Все хотят нам помочь, всё нам хочет помочь. Мы не хотим учиться. У нас проблемы. У нас проблемы. А когда мы не хотим учиться, всё плохо. Всё плохо. Поэтому мы должны быть благодарны всему и всем. Это и есть здоровое сознание счастливого человека. Несчастный человек всем недоволен. Понимаете? И от всех требует уважения к себя. Разумный человек всем доволен и всех уважает. Несчастный человек всем недоволен и от всех требует себе уважения. Вот так действует сознание. Ну, удивительно. Так действует сознание. Мы несчастны только по одной причине. Мы хотим быть несчастными, вот и всё. Мы просто хотим быть честными. Прямо сейчас мы можем изменить своё сознание. Вот в этом случае можем. Можем. Мы уже достаточно много поняли. Мы можем так относиться, можем так относиться. Это интересно. И если мы уважаем судьбу, если мы понимаем все эти законы, человек даже перестаёт прощать, потому что прощать становится некого. Прощать, на самом-то деле, кого прощать? То все мои учителя. Как это можно прощать? Представьте, что вы приходите на экзамен, вам дают билет, а вы берёте билет, говорю, прощаю. Вас как минимум пи, пи переведут на психопатологию учиться. Представьте, прощают. Или вы ему отвечаете, он вам ставит на 4 с минусом и говорит: "Ладно, прощаю тебя на первый раз". Это смешно, но мы так действуем всю жизнь. Что происходит в нашей жизни? Нам ставят оценку. Всё, что происходит вокруг нас это оценка. Нам приходят оценки. Мы её прощаем. Нет, поэтому если мы действительно по понимаем этот процесс, нам даже прощать некого, чтобы обижаться не на кого. Вот так интересно. Если мы ещё прощаем, значит, наше уважение ни разу, это мы неуважительный, мы оскорбительный. Если нам есть кого прощать, мы просто оскорбляем всех вокруг. Ну, это мы просто боремся с учителями. Представьте, что рука учителя тянется к к билетам, чтобы вам выбрать билет, и вы начинаете его руку держать. Нет, так и нету, нет. Вот так мы поступаем. Что интересно. Поэтому мы должны подняться на это состояние сознания. Нужно подняться Забыть очень хорошо. Ещё интересные моменты хотел разобрать. То, что очень часто мы на основе этого задаёмся вопросом: "Что же мне подходит по судьбе?" Да? Есть такой вопрос: "Что вообще нам подходит по судьбе, да?" Всем интересно? Обычно меня все об этом спрашивают: "Какая же моя судьба? Чем я должен заниматься? И тот ли этот человек, с которым я должен жить, потому что же не похоже, что этот человек Ну, да, и так мы всё время спрашиваем: "Кетери, это моя судьба?" Поэтому я хотел немножечко поговорить, у есть ещё несколько минут на эту тему. И проблема состоит в том, что мы вкладываем особые ожидания в этот вопрос. И спрашивающему кажется, что если нам что-то подходит по судьбе, если нам что-то подходит по судьбе, нам кажется, то от этого должно приходить только хорошее: радость, счастье, деньги, удовлетворение. Есть такая идея, Ну вообще есть, да? Вот это вот большое заблуждение. Очень большое заблуждение. Потому что совсем не так. Судьба это последствие нашей собственной деятельности. И чтобы всё приходило только хорошее по судьбе, мы должны и делать только всё хорошее. Ну разве мы такие? Мы разные, да? Если не сказать, веселые. Поэтому, например, у меня очки с диоптриями -5. И они мне идеально подходят по судьбе. Вы знаете? А кому-то зубы у сверлит сверлом, идеально подходящим ему по судьбе. А кому-то операцию будут делать скальпелем, который идеально подходит по судьбе. Понимаете? И в конце концов мы даже умрём смертью, которая идеально нам подходит по судьбе. Но это не значит, что всё это будет приятно. Понимаете? Оно будет нам идеально подходить по судьбе. Но это иначе это будет 100% приятно. Про просчётчённое не рассказывал историю. рассказывают. Да? Да. И приходит к нам это всё, возвращается. Возвращается факт вспомнить эту историю. И идея в том, что если мы понимаем, что если вот эти плюсы и минусы в одном объекте, если они есть, мы способны принять свою судьбу и через свою судьбу Почему вообще так важно принять свою судьбу, своё призвание, вот эту идею? Через неё мы можем понять, как быстрее всего развиваться. Если мы что-то делаем по своей судьбе, по своему призванию, через это мы наибольшим образом, наилучшим образом поймём, как лучше всего меняться, как быстрее всего меняться. То есть это будет идеально нам подходящий урок. Но это не значит, что он будет приятным. Значит. Помните же все свои экзамены? Очень трудные были экзамены, но заканчивалось обычно хорошо. Ну, гос это сдали? Ну, сдали. Хорошо всё закончилось? В конце всё хорошо закончилось. А процесс был весёлый, да? Процесс был весёлый. Но всё-таки всё хорошо закончилось. Так или иначе, да, видите, довольные сидите. Госы. Видели человека после госов, какой он довольный идёт. Как будто килограмм золота нашёл. Довольно всё. Сдал все экзамены. Это серьёзно, да. Также жизнь, также смерть должна радовать человека. Знаете? <плес> <плес> Просто мы не видим, какие люди счастливые после смерти. На самом деле, они очень счастливы. Но процесс очень серьёзный. Госэкзамен смерти это госэкзамен. Очень страшно. Очень страшно. Но потом всё очень весёлое. Просто мы не видим дальше. Всё, они выходят в, в в другую дверь. А там очень весёлое место находится, если сдали. Вот. Поэтому мы совсем просто чтобы сдать. Чтобы сдать. Нет? А иначе придётся пересдавать. А это большая проблема. Да? Это очень неприятно госыпе пересдавать. Это очень неприятно, большая проблема, да? Не понимая этого, мы испытываем разочарование. думаем, что что-то не так. И начинаем менять партнёров, призвание, работу, страны. Ищем, что где же это моё призвание? Где же, где же это всё? Почему же нету вот идеального такого человека, чтобы всё с ним было хорошо, чтобы и он меня любил, и я его любил, и чтобы и деньги были, и всё всё хорошо, чтобы всё было идеально. Не может быть такого. Это по идее нет такого по идее. Значит, Ведь... так интересно. Так интересно. кото мы должны видеть, как это происходит. Этот поиск мы уже говорили, состоит в том, что мы должны во всём видеть позитивный момент. Помните, мы это отмечали на первой лекции. Сейчас я к этому возвращаюсь. Поиск, поиск более высокого уровня сознания, вот то, о чём спрашивали сначала до да, сегодняшней лекции. Вот этот выход на более высокий уровень сознания это поиск позитивного в сложившейся ситуации. Знаете, Если мы оцениваем ситуацию, значит, мы остаёмся на уровне этой проблемы. Если мы ищем позитив в этой ситуации, мы поднимаемся на следующий уровень, а значит, на уровень решения этой проблемы. Видите? Так интересно. Так интересно. И это называется термином просветление. И вот эта степень просветления человека зависит от того, сколько он уже переоценил тех событий, которые уже были в его жизни. Мы должны мы должны тренироваться на том, что уже было. Это очень хорошая психотерапия. Мы должны переоценить то плохое, что уже было, и найти в этом хорошее. Причём это можно сделать. На расстоянии это можно сделать. Наверняка многие из вас отдавали себе отчёт, что то событие, которое было лет 10 назад, тогда он, тогда оно казалось ужасным. А сейчас понятно, что всё это это меня вело в нужную сторону. Переоценивали так свою жизнь? Очень интересно. Если мы сможем так всё переоценить, это будет стадия просветления. Насколько мы переоценили свою жизнь, настолько мы сейчас просветлённые. Очень просто. Если мы ещё что-то не смогли переоценить, вот того гада я не прощу. Вот эта ситуация мне ещё непонятна, надо будет до разобраться. То всё, то есть не переоценённые моменты. Но это это ещё, так сказать, не сданные экзамены, хвосты, если такое понятие. Хвосты. Хвосты. Значит. Поэтому поиск истины это поиск положительного сложившейся ситуации. Для этого необходимо пристально всматриваться в процесс медитации, да? Завершаем, так сказать, к первой лекции возвращаемся процессом медитации. Так интересно. Каждая новая истина должна быть понята после того, как мы поняли предыдущую. Поступенчатое развитие должно быть это правильный процесс усвоения. Даже современная психология это признаёт. Сплошным потоком нельзя усваивать знания. Как еда, её нужно пережёвывать. Нельзя просто засовывать её в рот. Нужно жевать каждый кусочек, потом проглатывать. Так же и истина. Нужно что-то понять и попробовать это реализовать. Потом следующий момент понять, попробовать реализовать. Поступенчато, поступенчато, поступенчато. В этом идею. Тогда мы сможем по-настоящему измениться. По-настоящему измениться. Настоящие изменения произойдут в нашей жизни. Настоящие изменения, и фактически не будет ничего негативного. Раньше такого человека называли блаженным. И никто его не мог даже понять. Ему плохо, а ему хорошо, всё это так. И его даже били специально, проверяли. А он ещё больше радовался. И говорил: "Ну точно блаженный". Поэтому даже несколько такой негативный оттенок появился, да, там выраженный. Потому что он мог находить позитивное в этом. Мог находить, и вот даже никто не мог понять. Понять, понять. Поэтому есть один секрет: блаженный должен скрывать своё блаженство. Он должен его скрывать. Понимаете? Если действительно вы блаженный, И видеть только позитивное в какой-то ситуации, не нужно это проявлять. Знаете? Потому что будет некультурно очень вас никто не поймёт. Знаете? Никто не поймёт. Никто не поймёт. Поэтому нужно выказывать те эмоции, ну, которые в этой ситуации приняты в обществе. Знаете? Это важно. А иначе будет ловушка. Вас просто побьют в конце концов. Просто полюбите, если вы будете выказывать ну те эмоции. Потому что если человек на голову упал кирпич, и вы подходите и ему с меняс говорите: "Вот видишь, твоя карма реализовалась, тебе будет легче". Он может и пообузуякасть. Угу. Да. Или человек ну, заболевает, ему говорят: "Очень хорошо, что ты заболел". Карма выходит, ты очищаешься, не лечишься. не лечись, это карма такое. Знаете? Не лечись, карма такое. <свят> <свят> это очень странный мотив. Да, это так и есть. Причём. Но это не надо так выражать и так говорить. Не. Знаете? Нужно, так как это понимание высокое, его нельзя показывать другим. Как это называется? Так очень грубость такая посоётся, не не, не, не мечите бисер перед И дело не в вынере. Дело в бисере. Такая очень грубая, конечно, поговорка, но принцип этот, да. Вас просто не поймут. А когда нас не, не понимают, то не будут уважать. Понимаете? Поэтому вести себя нужно в рамках культурной традиции, а мыслить нужно очень высоко, вне культуры нужно мыслить. Потому что культура это рамки, это контур. Но поднявшись над чёрно-белым, культура это чёрно-белое. То, что мы изучали эти 3 дня, да? Культура это что верно, что неверно, что культурно, что не культурно, да? Как правильно, как неправильно. Но однажды мы поднимаемся выше культуры. Всё хорошо. Нет плохого. Всё хорошо. Нет плохого. Мыч. Нет плохого, всё хорошо. Христос был на этой ступени, и вообще никто его не мог понять. Все его слушали, никто не мог его понять. Как это по одной ударили вторую подстав. Ну потому что это внекультурное высказывание. Оно надкультурное высказывание. Его никто не может понять. До сих пор причём. Я встречаю очень серьёзных крестьянников, они подходят, говорят: "Вот всё понимаю, это не могу понять". Говорю: "Ну это и надкультурное высказывание. Так так просто такие вещи не понимаются. Иногда жизненно это уходит, чтобы это понять". Понимаете? У нас 4 дня оно это покопают. Там сам принцип, понимаете? Когда мы понимаем, что всё хорошо, потому что то исходит из истины, если что исходит из истины, истина, поэтому хорошо. Но мы должны высказывать эмоции, выказывать эмоции те, которые должны быть по культурной традиции проявляться в ходе этой ситуации. Видите? В ходе этой ситуации. А иначе ну, мы говорили, да, что можно прийти на свадьбу и лагать, а можно прийти на похороны и смеяться. Так нельзя себя вести. Нужно наоборот. Видите? Хотя по идее На свадьбе нужно плакать. Она на похоронах может действительно радоваться. Понимаете? По идее да, но никто не поймёт этого, потому что за этим стоит глубочайший рост. Мы годы, годы жизни философского осмысления, когда человек по поднимается на этот уровень. Поэтому если он действительно поднялся, он не будет это высказывать. Если у вас есть драгоценности, их нельзя носить на показ. Его нужно хранить. И одевать только в редких случаях, когда собираются такие же люди с такими же драгоценностями. Вы знаете, да? Однозначно. Поэтому если у вас есть какое-то глубокое понимание, его нужно хранить. И вы, и и показывать его только вам, во, во, вообще не всем, кто также глубоко это понимает. А иначе закидают ко мне. Ну, значит, просто закидают ко мне. Тот уровень, на который мы постарались снова подняться за за этот семинар, это очень высокий уровень. Наверняка вы заметили. Это достаточно высокий уровень. Поэтому не пытайтесь его даже объяснять особенным. Просто попытайтесь быть на этом уровне. Овести себя очень культурно. И тогда, если вас кто-то спросит, как у тебя так получается быть таким интересным человеком, потому что люди это сразу заметят. Люди это сразу заметят, что во что-то изменилось. Вот ну, тогда вы можете потихоньку что-то начать рассказывать. Потихоньку. И искусство рассказства состоит в том, чтобы не до рассказать. Потому что в основном мы думаем, что если нас кто-то о чём-то спросил, нужно рассказать ему всё. Да? Как можно быстрее за за определённое сжатое время. Думаю, вот он мой шанс. Сейчас я расскажу всё. И вы мне рассказали всё, говорит, всё, говорит, всё, понятно. Пойду в другую организацию. Тут мне уже всё понятно. Ну это, это всё вся философия, вся. Всё, большое спасибо. И он идёт в другую органиту. Поэтому нужно рассказать совсем чуть-чуть и заинтриговать. Сейчас вот это. Надо этим подумать. А это, а это потом. Это потом. Потом завтра встретимся, поговорим. Не сейчас. Сейчас сейчас сейчас нельзя. Это очень серьёзно, сейчас нельзя об этом говорить. Потом. Об этом будет специальный семинар, специальная лекция. Там, значит, а так что вот всё, всё. Говорит, ну, понятно всё. Богадгиту мы изучили. Веды изучили, всё понятно. Веды я уже изучал. <с> я встречал таких людей, вы встречали таких людей? Они говорят: "Да, мы уже изучали это всё, понятно". Вот, всё. Поэтому искусство они договаривают, называется раздувать уголёк. Если в печке печку разжигали, если там только загорелось, не нужно сразу два ведра угля туда высыпать. Нужно дождаться, пока сильно разгорится. А если сразу высыпать, всё, придётся опять всё вытаскивать, заново разжигать. Разжигали печку, нет? Да, нужно довести до определённого горения, до определённого горения, чтобы подкладывать маленькие веточки, пимотьи бумажечки, чтобы оно разгоралось, разгоралось, горелось, наконец. И когда уже разгорелось, тогда можно и ветки угля да. Ну тогда будет греть. А мы сразу. Нельзя уголёк ещё слабый. Вот это. Ну, думаю, да, накрутили меня. Два ведра угля и дым один. Знаете, а где уже нет? Тепла нет, один дым. Всё мозг где мясо. Везде угольчик. Но это искусство. Недо рассказать, а не всё рассказать. Поэтому специалисты всегда недосказывают. А фанаты всегда заваливают у знания. Всегда заваливают насмерть. Нас на такая Как на войне. Как на войне. Ага. Вопросы, ки пожалуйста, задайте мне. Окончательные. Ага. Ну желательно по вот этой лекции. Желательно. Уч на любую потом после того, как вопросы по этой лекции будут заданы, пожалуйста, задайте. Ага. хочется жить, жить в этой местности, где эти традиции, разники не переезжать. Не жить, не жить, не жить. Нужно сделать всех жителей той местности счастливыми. А жить там не обязательно. А жить везде. нужно там, где вы живёте. А переезжать никуда не надо. Нужно сделать жителей той местности счастливыми. А если люди переезжают просто в поисках счастья, то не Да. Не да. Решили, выезжают, да, переезжают. Да, да. Но то они должны Очень уважать свою родину и думать, как её сделать чистой. Потому что долго стоять перед родиной, никуда не деваться. Если они смогут это сделать, выточек просто. Они могут стать счастливыми. Могут, да, конечно, они должны стать счастливыми, потом сделать чистыми жители того места, где они родились. И я осмешно успокою, потому что вот это разделение на государства, оно является должным. Поэтому есть только одно государство. Знаете, мы в нём живём. Это люди, так сказать, достаточно далёкие от истины, они разделили этот мир на какие-то очень маленькие кусочки. Понимаете? Поэтому можете не волноваться, так сказать. То, что мы сейчас называем разными государствами, это всё одна большая страна. Бухара товарищи называлась. Большая страна. Это уже, так сказать, сейчас такие под названия. Украина, Россия, Беларусь это под название. Всё это называется Фхаротоварша одна страна. И вот мы должны её сделать в одним словом, видимо, же. Вот совершенно. Ага. Ещё кое-то из лекцию просики. Ага. Вот так, что ходящие, поэтому Да. Мы должны в любом случае обращаться к специалистам. Мы должны просто оценивать специалистов. Поэтому а, походив к разным специалистам, описываясь ведах, мы должны принять раз и навсегда одного из них. Например, в ведах рекомендуется навсегда принять врача одного. Навсегда принять астролога одного. Навсегда принять учителя одного. Ну, это навсегда принять жену ту, одну. Понимаете? На навсегда принять работу одну. То есть сначала по подумать над эту тему, посмотреть, а потом принять навсегда. И вот когда мы что-то примем навсегда, это будет помогать. Потому что если мы будем каждый раз с разными как консультироваться, мы будем просто разочаровываться. Потому что каждый даёт наставление со своей точки зрения. И они все правильные. Но мы Не видя глубиной этих наставлений, будем видеть противоречия, чёрно-белое мышление, да вот то, что я говорю. Поэтому обычно человек ударяется в поход по астрологам. Есть такое явление. Знаете, он идёт ко всем, посещает всех астрологов, которые только есть. Каждого. Да, и что -то, что -то сказать, Да, и под конец он полностью разочаровывается в астрологии как таковой. Поэтому мы должны кого-то принять, выбрать и ходить только к нему. А если мы идём к кому-то другому, нужно спросить у у предыдущего, к кому сходить. Потому что есть школы. И можно и можно консультироваться сразу с специалистами в одной школе. Школу лучше не менять. Потому что будет другой стиль консультации. Другой стиль абсолютно противоположный могут быть наоставления. На и это не значит, что они неверные. Это это ошибка в нас. у нас ошибка. Mm -hmm. Поэтому нужно подумать, посмотреть, изучить, нужно понять, в чём принцип какого-то специалиста, принять его всей душой и mm -hmm. придать веру делу всё. А в аюрведе есть интересный закон. Есть такая цитата в аюрведе. А, -а, -а. лекарство лечит человека на 5%, на 95% лечит наставление врача. Mm -hmm. Поэтому мы должны не лекарство принимать, а врача. Мы mm -hmm. Если мы принимаем врача, мы вылечимся. Если мы принимаем лекарство, мы не вылечимся. Потому что это всего 5% успеха. Мы должны принять врача. Вот когда мы приняли врача, мы вылечимся. А мы ищем лекарство. Мы ходим по врачам, мы ищем лекарство. А мы должны искать врача. Понятно? Когда мы его найдём, мы должны его принять и больше никогда не оставлять, потому что в Аюрведе сказано: вас может по-настоящему вылечить только врач, который лечил ваших прабабушек, прадедушек. Понятно? Он должен несколько поколений видеть. И когда он видит несколько поколений, он может понять природу в этих тования болезней, потому что на очередное поколение проходит. Её можно увидеть. Знаете, девочка болеет от отца, мальчик болеет от матери, есть система болезней. Можно понять, как карма идёт. И он может загадать, чем это закончится, что есть какие-то признаки. Например, если у девочки какие-то болезни, то он смотрит на отца, как он болел, как он умер, в чём была проблема. И он может понять примерно, чем это закончится. А чтобы это понять ещё лучше, так как он был мальчиком тоже в то время, у него была от матери эта проблема. Он ещё бабушку рассматривает, понимаете? Чем она болела, как как она умерла. И видя всё это, он понимает ход болезни, чем она отхи болеет и чем это всё может закончиться, понимаете? Примерно. Вот это специалист. А когда вы приходите с какой-то толстой пачкой Эти карточка называется. Есть же такие эти книжки да, карточки. Да, карточка не бывает такой толстой. У меня была такая толстая толстая такая двойная зашитая. Он да. он не может, у него 20 минут, не знаю, сока тут даётся 30-20 минут. Ну, примерно так, 40 там. Мало дают времени. Как он может все это понять? Так он может догадаться, что там у вас болит. Мы даже не можем симптомы описать нормально. Вот. Как это можно всё определить? Конечно, невозможно. Вот. Поэтому ради своих собственных правнуков хотя бы, ну, внуков, ну, детей нужно принять врача. Понимаете? И пойти к ему ежемесячно. Как в Китае платят, я рассказывал, нет? Очень интересно. А в Китае платят врачу? У них ну семейные врачи, у ну, них сколько домов, то у них семьи. А в конце месяца, если в этой семье никто не заболел. И поэтому он целый месяц звонит: "Дождь пошёл, нужно больше имбиря попить, нужно обязательно одеть шарфик, смотреть, не выходить. Я приду, проверю, что вы кушаете, нужно больше такого, а, больше горячего, меньше холодного, смотрите, это не ешьте". Всё, знаете? А теперь жарко, нужно вот так вот, так вот, так вот, так. И он так следит за этой семьёй. Если никто не заболел, ему платят за семью. Оплачивают. Если кто-то заболел, всё, не платят. Он простой кляч. Интересная система. Необычно, да? Для нас это культурный шок. Это интересно. И так всё нужно. Также нужно какую-то школу там принять, например, нам нравится астрологию, какую-то астрономическую школу принять. Потому что все они разные, у своей специфика везде и действовать в этой среде, потому что она передаётся по учителю принять какую-то специальность нужно принять, передать её своим детям. Всё нужно принять. Даже еду какую-то нужно принять и кушать её постоянно. Тогда она пользу принесёт. А когда мы что-то покупаем, какой-то фрукт и думаем: "Вот, новые, ну витаминчики". Если вы его просто съедаете, пользы никакой нет вообще. Абсолютно всё уходит в ноль. Но ну, ноль это красивое слово. В ноль уходит. А в ноль. Нужно есть его минимум полгода, чтобы польза началась. Потому что тело не может за один день к нему приспособиться и извлекать из него всё полезное. Нет. Нужно есть долго этот продукт. Принять его нужно есть его долго, да, тело подстроится. Понимаете? Так интересно. Поэтому вера лечит человека. Это доказано, например, эффектом плацебо, да? То есть человек верит врачу, он даёт ему пустышку. Человек вылечится. Не лекарство лечит, врач лечит. Значит. Поэтому если вы верите в врачу, вы вылечитесь. Сейчас скажу такую вещь интересную. Если вы верите своему врачу, вы вылечитесь, даже если он вам даст неправильную рекомендацию. Значит. Это вот с уровня того сознания, на которое мы забирались. все эти 4 дня. <смех> так интересно. Так интересно. А если вам островок даст неправильная рекомендация, <смех> но вы верите этому островку, она вам поможет. Угу. <смех> <Нет? смех> Вера. Вера. Всё, что происходит в этой жизни, должно увеличивать нашу веру. Наше доверие. Это важное качество характера. Так. Mm Что -hmm. просики? Ну, вот ваше время пришло. Подышите, mm пожалуйста. -hmm. делать так, чтобы он постоянно жевал. Если вы будете готовить вкусно, он будет постоянно жевать. А потом у него будет отрыжка. И он не сможет говорить, а потом ему нужно будет срочно пойти в туалет. Нет, нужно кормить его. Ну вот кормите. Очень хорошая возможность. Запомните, все проблемы решаются через пищу. Просто нужно правильно решать. Пришёл человек, есть какая-то проблема кормить, очень сильно кормить. Сразу же. И проблема решится. ВКЦ концов вы не сможете с ним говорить то, что будете бегать постоянно на кухню и приносить ему всё новые и новые блюда. И говорить: "Ой-ой-ой, у ой, меня там подгорает". И он не сможет вам всё рассказать. И будет очень здорово. И вы получите благо. Знаете? И он получит благо, и все будут счастливы. Так интересно. Очень легко просто взять и отказаться от общения. Значит, ну как мы, например, можем отказаться от своего ребёнка, если у него будет плохие качества характера? Вы заметили, не все качества позитивные у нас, есть и негативные. Что мы выгоним его и всё, а откажемся? Мы не откажемся от родителей, разве можем отказаться? Поэтому вообще нет кого не отказываются. Учиться с ними общаться. И самый безопасный способ это общаться через еду. Он что, его кормите, человек, вы можете руководить его речью, его временем пребывания в вашей квартире. Понимаете? Его настроением. Вы можете даже вот так накормить его, он больше никогда не придёт. А? Вы можете так руководить. Женщина должна научиться манипулировать другими через еду. Это её искусство. Если через что-то другое она манипулирует через слово, Тут всё, будет большая проблема у женщин. Лучше через слова не манипулировать, это не путь женщины. У нас сейчас женщины через слова манипулируют. Не, это очень грубо. Очень грубо. Нужно через еду. Вот это очень тонко, красиво. Замечательно, очень, очень искусно. Искусница называется. Знаете, пришёл я ещё рассказать, рот медаль открыть, сразу пирожок, пирожок. А вот ещё. И отказаться невозможно. Значит. Я потом уже говорить не хочется. Но ну, вы, ну, вы заметили, что после еды говорить не хочется. Не хочется. Уже невозможно говорить. Всё. Если вы действительно докормили всё. В общем. Ещё раз? Ты понимаешь, тебе было я тоже туда вот все дни сидишь, что ты ешь? Ну да, вот и вы уже ничего не будете понимать. Вы наесте, сонно ешься, все наведятся. Сейчас спою. Помните этот анекдот? После еды всем хочется пить. Вы как только вы поедите, вы будете пить, забудете о чём вы хотели поговорить. Ну это очень хорошо, это очень культурно. Это очень культурно. На востоке они так очень интересно поступают. Когда вы начина когда вы приходите в магазин и начинаете ну к эпитица, они они вам говорят: "Мы что вам напиточку принести?" И вы понимаете, что-то я, наверное, неправильно себя веду. Что это мне напиточек стали предлагать? Они они никогда не говорят, что не ругают здесь в нашем магазине там или там. Вы себя некультурно ведёте. Они говорят: "Может, вам поесть что-нибудь принести?" И вы сразу понимаете, что что-то я, наверное, неправильно себя веду. Поэтому ему его вот так один раз накормить эту человека, и он потом что-то начнёт вам говорить, говорит: "Может, тебе поесть принести?" И он поймёт. Понимаешь? Очень интересно. Очень серьёзно. Женщина должна так действовать. Это сложно, но это путь. И все будут довольны, все будут вас любить. Даже ваши враги будут вас любить. Потому что если вас кто-то кто кормит, то вы не можете его ненавидеть. Это невозможно. Это психологически невозможно. Невозможно. Так интересно. Угу. А как было, что человек абсолютно ничего плохого не сделал, но какой-то негатив к нему бывает? ты не, даже не хочешь того, как-то откуда-то лезет вот изнутри. Я вас спрошу, ну, что это может означать? Что это? У нас миллиард негативных эмоций, 2 миллиарда. Просто наша психика так устроена, что эти эмоции постепенно выходят из нас, когда мы получаем достаточное количество знаний, чтобы с ними справиться. Если сейчас нам полностью раскрыть душу, сделать, так сказать, разрез нашей души, вы не представляете, что мы там увидим. Сколько там последованоши деятельности. Поэтому в ведах есть сравнение, что если взять каждое греховное действие за одно горчичное зерно, то получится гора, выше, чем самая гора этого мира из этих зёрен. Стока последствий. И каждое из них то может быть тяжелейшее болезнь. Ужасные события в жизни. Столько всего у нас. Столько всего. Поэтому мы должны уйти с этого уровня. Называется карма. Мы должны стать на уровень а-кармы. Значит, измениться а-карму. Подняться над этим. И она причём никуда не уйдёт. Мы же просто над ней подняться. Знаете, как если бы вы пошли в Индию через Гималаи. Вы бы никогда не дошли до Индии. Вы никогда Ужасно трудно, да? Вверх вниз, вверх, вниз, ужасно трудно. Никогда бы не дошли, что мы делаем. Мы садимся на самолёт и всего 3 часа в Индии. И это проблема уже нет. И то же самое, если мы будем просто, знаете, очищаться от кармы. Диагностика карма, очищение от кармы, чистится, чистится, чистится, чистится. На миллиард жизней не хватит, чтобы очистить это даже от 10.000%. Мы не представляем, в чём им дело. Мы думаем, что моя карма это две простуды, один раз об тумбочку споткнуться и четыре раза подскользнуться. И мы думаем, что это наша карма. Наша карма это миллиард операций. Знаете? Это миллион раз быть сбитым машиной. Знаете? Это попасть в войну не сока десятков тысяч раз. Это наша карма. Она очень тяжёлая. Онаписывается ведах, даже мы не читаем. Что это такое? Поэтому есть только один выход подняться, изменить своё сознание, подняться, изменить. А мы думаем, что карма это когда я меня комар укусил. Нет. Если мы это не понимаем вовремя, не поднём, когда у нас идёт белая полоса, сейчас у всех белая полоса. Вот те, кто сейчас сидят, это белая полоса, знаете. Сейчас тут ни у кого нет чёрной полосы. Я вам как острова говорю. Я знаю. Нет, сейчас тут все в хорошей ситуации в жизни. Значит, делать покаяния тут не сидят, это невозможно. Потому что нужно решать проблемы своей чёрной стороны. И нет у времени просто на такие вот вещи. Не может быть, когда истинная идёт чёрная полоса, нет у нас на все это время. Нужно бежать и решать ситуацию. Было всякая ситуация. Нет времени, ни на что уже нет времени. Всё просто бегаешь туда-сюда, не знаешь вообще, ну, когда на ну, поспать, когда поесть. Были такие ситуации, были. Сейчас у всех белая полоса. И задача белой полосы как можно выше подняться своим сознанием. Как можно выше. Как можно выше. Потому что потом придёт чёрная полоса, она обязательно придёт. И она нас назоденет кончиком горы, на уровне, она заденет всё равно. И чем выше мы будем, тем меньше, так сказать, мы захватим этот пик. Знаете? Да. И чем ниже вы в районе, тем больше будет этот треугольник, который мы захватим. Очень просто. Вся проблема в том, что когда нам хорошо и легко, мы не развиваемся. Думался, нормально. Вот теперь-то всё нормально пойдёт. Но знаете, следующая карма уже приготовлена, и она очень страшная. Это не шутка, может, исходительно поубодцу посмотреть. И она придёт неожиданно. Неожиданно, как лавина описывается. Одно, другое, третье унесло всё. Всё. Унесло. Поэтому нельзя расслабляться никогда. По улицам ходят люди только с хорошей кармой. Запомните, это эффект улицы называется. Все ходят только с хорошей кармой: довольные молодые люди, влюблённые пары, ну, рабочие мужчины, знаете, женщины. К тем, у кого тяжёлая карма, они не ходят так вот по улицам. Знаете, они в ужасе где-то сидят или бегают, или решают свои проблемы, они не прогуливаются по улице. Знаете? Они в других местах находятся. Улица это иллюзия. Если ты вы просто уходишь на улицу, кажется, ну такой праздник вообще жизни. Но это маленький процент, где-то порядка 5%. Телкова сейчас идёт позитивная карма. Все сами уже решают свои проблемы. У них уже научилось. Эх. У них уже чувствуется. Такой эффект улицы. Ага. <you're not> <them> не страшно, да? Точно. Да, это правда. Немножко реальности не повредит. Это, это правда. Но правду можно рассказывать только тогда, запомните, когда вы дали инструмент. Если вы не дали инструмент, как решать эту проблему? Вы не имеете права человеку говорить правду. Это закон. Знаете? Если вы не дали, как решать эту проблему? Инструмент. Не имеете права говорить правду. Например, ну вы человеку говорите: "Ты гордый". И это очень некультурно. Надо. Нужно сначала рассказать, как это избавиться, на и лучше на своём примере. А когда мы просто так говорим, это очень оскорбительно. Знаете? Очень оскорбительно. Да дайте решение, как избавиться. А если не можете дать, молчите. Будьте сами смиренны. Мы А мы такие, знаете, как это называется? Да. А, раз, а, а разоблачители. Когда человек занимается эзотерикой, он становится разочатительным. Это тамос. Это ратус. Он просто какой-то своречик нахватался. И помню, мы в самом начале пришли на какой-то завод, и там было такая подписка было такое явление, да, кто понимает, о чём я говорю. И мы подошли к какому-то человеку, он был довольно старенький, такой стоял за своим станком, знаете, человек, который всю жизнь за станком простоял. И он весь был, вот сказать, в масле. Ежики были без душик на резиночке. Они тоже были все в маслу. Основных протирал временем. И он видел только, ну, только свою деталь. И мой друг сказал, и он ему сказал что-то о да вот хорошие книги, там можете их купить. Он сказал: "Не надо". И мой друг что-то так, он сегодня очень правильно всё сказал. А, вы просто в тамосе. И тот вдруг с ёлочки развернулся и сказал: "Ты сам в тамосе". Опять до девочки и стал дальше делать свою деталь. Так интересно, говорит, так сказать. Поэтому лучше не быть гордым. Лучше не не разоблачать других, лучше в себе сначала разобраться. Так я. А если кому-то что-то говорите, то начинайте с решения, а потом говорите о проблеме. Если вы скажете решение, о проблеме уже можно не говорить. Понимаете? Зачем вообще об этом говорить, если вы уже сказали решение? Про уже о проблеме можно не говорить. Просто решение скажите. Представьте, что мы бы на этом семинаре каждого бы выводили и разоблачали. Ну зачем? Мы просто говорим решения. Да? А представьте, что мы сейчас каждого возьмём, будем его, так сказать, астрологически сейчас разбирать. Да, все тут же разбегутся. Вопросити, да? Не за человек, а то, за тогда, ну, кто он командир в команде и вот я не знаю, как его, помнишь, кто лучше промолчит. А что вы можете сделать? Он и так знает, что он наркоманы, страдает. Какой смысл его ещё раз об этом говорить? Ты наркоша, ты алкоголик. Он так это знает. Дайте решение, не можете дать решение. Пожалуйста, уважайте. Можете ему сказать, несмотря ни на что, ты мой друг, я тебя уважаю. Несмотря ни на что. Да мой единственный друг. Но просто чтобы он отрешился. Ну нет решения вопроса. Да. Не надо говорить о проблеме. Ну не надо. А зачем они говорят, если вы не можете её решить? Зачем они говорят, если мы не можем ему решить? Это только усугублять проблему. Мне может казаться, что я вижу решение вопроса, а ему про решение могут тогда для него не подходить. Ну тогда дайте решение просто. Если мне всё равно не кажется, что я Ну тогда, я, тогда я, дайте, это ему не поможет. Скажем, я решил его вопрос. Так. Да. да. Я могу ему навязывать свой слух. Навязывать не может. Может ему рассказать? Расскажите ему. Очень интересно. Будет очень интересно. он говорит, что достаточно я же для несчастного. Ну это его выбор. Вы его не можете связать. Как знаете, вы идёте по улице, вдруг подъезжает скорая помощь, выскакивают санитары, хватают вас, руки скотчем скручивают и укол. А! Говорят, это тебе прививка, скоро грипп будет. То есть так же мы иногда действуем, очень грубо. Нет, просто предложите ему сделать прививку. предожитых. Да? Если он захочет, он сделает. Нет. Мы мы не можем человека заставить. Это невозможно. Если даже мы его заставим, это не поможет. Ну потому что это будет ваше решение, а не его. Он должен сам это решить. Сам это решить, да? Поэтому давайте пробуйте так, можете дать инструмент, другой инструмент, что-то ему потом поможет, может не сейчас, потом. Что-то поможет. Если он придёт ко мне, я ему предложу конкретный инструмент. Для этого я должен с ним поговорить целый час. Это не так просто. То, о чём вы говорите, это одни из самых сложных проблем этого мира. Поэтому они так просто не решают, то простым советом. Я должен поговорить с чуваком. Это достаточно серьёзно. И обычно за один раз все эти вещи не решаются. Нужно наблюдаться, но этоis такое понять. наблюдается на годами иногда, потому что рецидивы это очень частое явление в такой области. Очень легко это можно вырвать с этой платформы. Но если это, так сказать, нет дальнейшего общения, нет наблюдения, то рецидив очень часто до 75% рецидивов. Столько усилий, потом рецидив, ещё хуже. Ещё хуже. Поэтому тут очень сложная область. Очень сложно. конечно, строить значением со спрологов, то есть в каких случаях ну, нам надо мы сейчас со спрологом, каким бы он был там, как воспринимать то, что он говорит. Да. То есть весь этот аспет, то есть вообще не астролог. Да. Астролог это тот, кому вы доверяете. Вы должны ему просто доверять. И задавая ему свои вопросы, вы получите ответы, которые Вы сможете применять в своей жизни интерпретировать. Доверие это главное. Если вы доверяете этому человеку, значит у вас есть психологическая совместимость. И тогда ну, вы поймёте, что он говорит. Если вы не доверяете, то вы не сможете ни ну, понять то, что он говорит. Поэтому доверие должно быть некоторым. По каким случаям? По каким случаям? Ну, по всем. Я могу ответить на любой вопрос. На любой. На любой. Уже невозможно ко мне попасть. только в следующий раз. А в следующий, в следующий раз, раз будет, по милости Господа и ваших молитв, очень скоро. Думаю, что в этом году. Если вы оставите свой телефон, и вам позвонят. Скажут, когда я приеду. А, да. Я из Хабаровска. А? Из Хабаровска. Да, это всего 8 дней на поездку. Да. И дело в том, что профессионал может ответить на любой вопрос. Например, есть методика. Я владею на ну, методикой, когда я могу ответить на вопрос, который вы не задаёте. На очень часто человек стесняется то, что спросить. Не может сказать это. Бывает такое, невозможно я это сказать. И я могу ответить, есть такая техника. Я могу ответить на этот вопрос. Значит, эту методику можно на всё. Но любой вопрос. Весь вопрос: доверяете вы этому человеку или нет? Если вы доверяете, то вы поймёте, о чём идёт речь, и как это правильно исходит. Если вы не доверяете, вы будете сомневаться, а потом, если что-то не будет ну, получаться по вашей же причине, вы всё свалите на этого человека. А вопрос зачем обращаться к сути? И здесь. То зачем? Ну, данные, да? То есть да. есть данная ситуация, и мы это чувствуем. Точно. Но Когда мы находимся в ситуации, мы не можем её увидеть извне. Знаете, это мы находимся в лабиринте это ситуация. Знаете, в лабиринте. А строг это человек, который над лабиринтом стоит. Он может показать, куда идти в какую сторону. Когда мы уже в ситуации, мы плохо мы соображаем, что происходит. Знаете, называется запутанность. Мы попали в ситуацию. И поэтому должен быть отстранённый человек, который ну понимается сквоя карма. И у него есть опыт. Он знает, чем это заканчивается, у него есть опыт, он специально этому учится. Как выходить из лабиринтов, из запутанностей, да? Как это проводник опытный. Он специально этому обучается. Что делать в этом случае, если супруг начал пить или или если у ребёнка пошёл там переходный возраст. Он уже знает эти ситуации, он тысячу раз уже выводил людей из этой ситуации. Его учили этому специально. То он подсказывает это направление. Север растёт мол, с юга мол, а нет. Если будете идти в эту сторону, где моха нет, то выйдете в правильном направлении, знаете? То есть он показывает направление. Направление показывает, куда идти, но вы всё равно принимаете решение сами. В любом случае, он просто все ситуации рисуют карты. Будете сюда идти, будет хуже. Будете сюда идти, будет решаться. Вот сюда будет долго, сюда будет быстро, но будут проблемы. То есть он должен нарисовать ситуацию. Это целое искусство. Да. Ну, попробуем. Нету разницы. Нету никакой. Все они, все они дают ответы на вопросы. Если это настоящий астролог, он даст ответ на любой вопрос. На духовный, на медицинский, на астрологический. Обязательно, обязательно. Поэтому, например, я себе искал спитального учителя, тот, кто обладает духовной квалификацией. То есть я искал то есть полноценного астролога, где есть все уровни, который бы нашёл такого. Если мы хотим что-то, мы найдём такую личность. Я нашёл себе такую личность. Но я вам полностью доверяю. И следуя его наставлениям, я развил великую веру. Потому что он действительно может ответить на любой вопрос из любой области. Таких трудонайти фактов, это редкие личности. Редкие. Но я принимаю полностью. Он он не заменяет, он объясняет. он объясняет. Потому что есть общее настроение, есть жизнь. Это называется браман. Браман это тот, кто живёт в вашей деревне и помогает вам посадить урожай наки году, родить ребёнка. Понимаете? Понять его предназначение. Ну. Поэтому есть разные типы наставников. Есть общие наставники, есть бытовые наставники. И если мы в, в быту советуемся с хорошими специалистами, то нам жить становится легче. Мы меньше ошибок совершаем. Видите? Если мы в быту советуемся. Потому что в основном-то у нас бытовые ошибки. Бытовые ошибки. Мы то неправильно сделали, чуть это неправильно, там деньги на ну, неправильно мы заняли. Видите? Это очень серьёзно. очень серьёзно. Идея такова, что если вы хотите, например, решить какую-то проблему на какую-то сумму, найдите какого-то строги поступают. Они говорят: "Я тебе дам совет, но ты должен 10% мне заплатить с этой суммы". <решили> И это никакой не бизнес. А это значит, что человек действительно хочет правильно вложить свои деньги. Он к этому серьёзно относится. А не так, что мы хотим миллион куда-то вложить, а астрологу платим 5 гривен. Нет. Это смешно. Это смешно. И поэтому есть такая культура, что чем сложнее вопрос, тем больше должно быть пожертвования стру. Знаешь? Чем сложнее, просто чем проще отрывок, так ответит, он никогда не будет за деньги. Если это простой вопрос. Это было, да, то есть вы ко мне, ну, подходили, ну, как то и говорили. Вот простой вопрос, я вам сразу отвечал тут. Если сложно, нужно долго говорить, деньги нужно заплатить. А? Почему податься деньги? Потому что строг берёт на себя карму принятия решения. И он потом будет лечиться. Вы знаете, что если строг понял, что он дал ему неправильный совет, он должен минимум 3 дня поститься. Он не должен есть 3 дня. Вот это минимум. Поэтому это всё очень серьёзно. Это к нему потом вернётся. И потом это деньги ему на лечение. На на таблетки. Поэтому, знаете, врачи болят больше всех это самая болеющая специальность. Потому что иногда они дают неправильные советы. И поэтому болят больше всех. А вы знаете, кто больше всего заканчивает жизнь самоубийством? Медсёстры. Большинство самоубийств медсестёр. Потому что часто они пренебрегают простыми больными. И однажды они заканчивают жизнь самоубийством от этого. Значит, Так люди страдают иногда от их поведения, что это самая область с распространёнными самоубийствами сестёр. Поэтому есть области, где нужно быть очень серьёзным. И жизнь так устроена, что обычно эта область очень тяжёлой становится, в неё очень трудно попасть. Ну, медицина, например, очень сложная область. Стать хорошим астрологом очень трудно. Можно прочитать книжку легко, но стать хорошим астрологом очень трудно. Очень долго нужно учиться. Очень дорого нужно заплатить, чтобы трудным и при хорошего учителя. Да? Стать духовным учителем тоже очень трудно. Да? Нужно заново родиться. Причём несколько раз. И столько же раз уметь и опять заново родиться. Это очень сложно. Да? Потому что ответственность, большая ответственность. Большая ответственность. И когда мы находим такого ответственного человека, и мы чувствуем, что он ответственный, ему можно предаться. Ему можно предаться. Это редкость. При последний вопрос, да. Если задумыча о развитии эволюции, прочался, что нужно отжаться шесть лет. И он его там совет те прошлого, того довид за получел, он что-то делал, как бы так, серонул ему, как бы получил. Ну, который, да. Да. Карма будет меняться. понять, что наша карма будет меняться. А это значит, что мы будем болеть больше и потом умрём в конце. Знаете? Не ждите, что всё будет лучше, и вы будете жить вечно. Нет. Вы должны стать счастливыми до того, как придёт старость. Знаете? В этом задача. Вы должны выйти в старость счастливой, потому что обязательно вы будете болеть больше и потом умрёте. Поэтому человек должен Стать счастливым до этого момента. Он должен с радостью воспринимать свои болезни и с счастливым подойти к смерти. Но это не так, что если вы будете правильно всемыследовать, то у вас не будет болезни и вы не умрёте. Нет, вы будете больше болеть и умрёте. Но вопрос, как вы будете себя ощущать, будете вы счастливы или несчастны? В вот чём вопрос? Потому что все будут больше болеть и потом умрут. Но одни будут страдать от этого ужасно, потому что их планы не осуществляются. А другие будут страшно счастливо. Видите? Так интересно. И всё это в нашем сознании. В нашем сознании. Хорошо. Я был счастлив пообщаться с вами в этот раз. Большое спасибо, что вы смогли прослушать весь этот семинар. Те, кто захотят обучаться, вы можете сказать моему секретарю. Те, кто хотят читать лекции, вы можете подписаться на сайте. на рассылку и постоянно выходят мои новые лекции, которые я читаю. Вы сможете прочитывать на сайте нашей организации. Да. да, через интернет, а постоянно выходят наши лекции. Там есть две рассылки, одна официальная. Выходят все наши лекции. Большое спасибо ещё раз. Спасибо.